Глава двадцать шестая. «Но я же сама хотела учиться, значит, надо соглашаться. Оглядываюсь на пушинку, она укладывается возле стены, поблёскивая золотыми кисточками на ушах. На охрану тоже смотрю, они невозмутимо выход на стадиончик охраняют. «Ой-ё-ё, юшки-ё-ё!» Панура бреду к наставнику. «Что-то ты как-то невесело выглядишь». — хмыкает он. «Бегать с бревном — это же так полезно!» «Поверю на слово. Только не раздавите». «Не бойся. Ты уже освоила укрепление тела. Усиление имеет сходный принцип действия. Только магия подаётся не на поверхность тела, а в мышцы, усиливая их рабочий импульс». Он поднимает бревно и надвигает на меня. «Попав в тень бревнища, невольно пригибаюсь». дарион оглядывает меня сверху и цокает языком. «Мелкая! Какая же ты мелкая! Косточки могут не выдержать!» С явным неудовольствием он ставит бревно вертикально и, придерживая ручищей, оглядывает меня с головы до ног. Покачав головой, приказывает. «Отойди на шаг». Бревно он переламывает рубящим ударом ладони. Придерживая нижнюю, самую большую часть бревна, он опускает верхний кусок на землю. Снова оглядев меня, вздыхает и отсекает ладонью ещё добрых полметра. Только на этом движении замечаю, что ладонь в миг соприкосновения с бревном становится алой, как раскалённый металл. Остаток бревна мне всего до плеч. «Ты кушай хорошо, ладно?» Поднимая обломок надо мной, просит Дарион. «Буду». Всё равно, попав в тень бревна, рефлекторно приседаю. «Не бойся, я медленно стану опускать». А ты осторожно вливай магию в мышцы спины, ягодиц, бёдер и икр, по аналогии с укреплением, только маленькими порциями, и осторожно, вдумчиво. Если почувствуешь прилив повторной активации, постарайся направить не в тот же участок мышц, а в следующий, чтобы не было перекоса в одну сторону. А если будет перекос, чем мне это грозит? Мышцу сведёт. Давай, я буду переносить вес медленно и подстрахую. Бревно Дарион держит без малейшего напряжения. Я уточняю. А так легко крутить брёвнами получается с помощью магии или мышц хватает? И то, и другое. Когда отработаешь приём, усиления, используешь неосознанно, постоянно, кроме случаев расслабления с теми или там, где ощущаешь себя в безопасности. Даже драконы в человеческом обличии так сильны и крепки во многом благодаря тому, что осваивают эту технику с детства. «Значит, со временем я могу стать такой же крепкой». Заметив насмешливый прищур наставника, уточняю. «Сама, если артефакт выберет не меня». Это звучит нереально. Неужели уверенность Арендара так на меня действует? «Сосредоточься», — тонко улавливает мои посторонние мысли Дарион. Я неожиданно привычно сосредотачиваюсь, и, активировав источник, направляю тонкие потоки магии в мышцы. Благо, я их хорошо представляю. Земной тренер познакомил нас с необходимыми анатомическими подробностями. Получается легко, естественно, словно мышцы всю жизнь ждали, когда их наполнит магия. Бревно опускается мне на загривок, а когда Дарион убирает от него ручищи, тяжесть неподъемной не кажется. Увесисто, но терпимо посылая магию в мышцы импульсами по ходу движения, помогая им на подъёме. И это тоже получается очень естественно. Да и Бальтар первый раз сама видела, очень быстро с бревном бежал. «Вот так. Хорошо», — подбадривает Дарион. «А теперь потихоньку набирай скорость, но не слишком. Тебе нужно следить за ритмом». Последние слова он говорит мне уже в спину. Бежать не спешу, просто иду, не веряще ощупывая бревно на плечах. Лишь его текстура и запах смолы помогают верить, что несу бревно, а не муляж. Мышцы послушно наполняются магией. Парни меня обегают, ловко уводя концы своих длинных брёвен. Так неловко, что мне поблажку сделали. Перехожу на быстрый шаг. Грустный валарион проносится мимо, не глянув на меня. Странно. Поддерживать ритмичное движение довольно просто. К концу разминки я бегу, но пока не решаюсь резко менять скорость. Мне единственный Дарион помогает снять бревно и откладывает его под навес в углу стадиончика. Тренировать щит и атаку Дарион встаёт со мной сам. Отчасти потому, что парни тренируются группами, атакуя друг друга внезапно, а не после того, как оппонент поднимет щит. Решение Дариона заняться мной лично оказывается правильным и по другой причине. Почти все заклинания получаются сдвоенными – Не думаю, что кто-нибудь из парней смог бы, как наставник, легко отражать повторённые всплески атакующих заклинаний и атаковывать вторые слои моих щитов дополнительными ударами. Бодренько тренировка проходит, так бодренько, что к концу почти подгибаются ноги. «Молодец», — кивает Дарион. «Будешь продолжать в том же духе, скоро всех нагонишь. После обеда сходи к профессору Имаране за письменными заданиями по стихиям, С трёх занятия профессора Санаду в шесть инструктаж у Лоранара. Больше ничего в твоём расписании быть не должно». «Да там ничего больше нет». Потираю лоб. Казалось, он влажный от пота, но он сухой. «Буду стараться, очень хочется догнать ребят». «Догонишь. Завтра с утра в то же время». «Похоже, моё расписание Дарион будет проговаривать отдельно. И это к лучшему». Валарион ждёт на лавке в тени деревьев, подходит, не обращая внимания на охрану, Привыкли, слишком увлечён своими явно невесёлыми думами. «Собираешься обедать?» Валарион косится на разглядывающую его пушинку. «Да». «Продолжаю путь к столовой». «Можно с тобой?» «Конечно». Сдаётся мне, он не только ради компании со мной идёт, и шагов через сорок Валарион вздыхает. «Почему?» Твоя соседка вдруг превратилась в вампира. У неё отношения с профессором Санаду? Нет, — мотаю головой. Или я об этом не знаю. Тогда как удалось её обратить? Такую молодую явно вне очереди. Это была вынужденная мера. И превратили её благодаря вмешательству Арендара. Это он за неё просил. а, -а — тянет Валарион и трёт подбородок. А почему вынужденная мера... Это из-за того, что случилось на полигоне? Да. Что же там произошло? Столько слухов, а официальное сообщение ничего не объясняет. Культ. Опять. Вздыхает Валарион. Опускает взгляд под ноги. Значит, николае Эдди досталось? Жаль, меня с вами не было. Хорошо. Улыбаюсь я. Не знаю, что бы со мной было, если бы вы оба оказались из-за меня на больничной койке. И всё же плохо, когда девушки вынуждены сами себя защищать. Неправильно. Ты это говоришь будущему боевому магу и по совместительству девушке. Не думаю, что ты доучишься до получения этого звания. Оценив недовольное выражение моего лица, Валарион торопится пояснить. «Я верю, что ты могла бы его получить, но зачем оно избранной или любовница принца?» «А ведь я только успокоилась». «Я не буду любовницей принца», — чеканю я. И избранность стать боевым магом не помешает, учитывая, какие у вас тут дела творятся. «Прости, если обидел», — сразу идёт на попятную Валарион. «Виной всему разница понятий. По меркам нашего мира я не сказал ничего предосудительного». Хочется фыркнуть, но вместо меня это делает Пушинка. Валарион отступает от неё на полшага. «Ты боишься животных?» «Уточняю я. Она странная. В смысле? Это существо странное, и это не животное. Только магическим паразитом её не называй». Чуть наклонившись, поглаживаю пушинку между ушей золотыми кисточками. «Не буду, но это не животное. Животные, они иначе ощущаются. Она больше похожа на демонического кота». Оглядываю пушинку, она в ответ внимательно смотрит на меня. «Надеюсь, характер у тебя не как у демонических котов». «Фьюнь!» — она качает головой. М да. пора признать, что она понимает человеческую речь больше, чем животное. Это должно настораживать, но почему-то я абсолютно спокойна, словно так и надо. Так действует наша связь, и стоит ли бояться того, чья жизнь зависит от твоей собственной?» До самой столовой Валарион не произносит ни слова. Лишь задумчиво разглядывает тех, кто на меня пялится. Тут, возможно, норма беззастенчиво глазеть на окружающих, а мне неуютно. Дверь перед нами открывает гвардеец, двое заходят внутрь, разрешают. «Можно. Почувствуй себя суперзвездой», называется. И не каждая суперзвезда ходит с такой охраной. Ника сидит за одним из столов и уминает пирожки. От неожиданности останавливаюсь. Хотя, теоретически, вампиры местные в крови не нуждаются. Значит, что-то обычное едят. С ней сидит парень из маккаллиграфов, когда-то подсветивший женские имена в списках распределения по курсам. Как же его зовут? Тарлан. Точно, Тарлан. Оба улыбаются мне и приглашают на место рядом с собой. «Валарион» оборачиваюсь, но его опять нет рядом. Да что такое? Под прицелом любопытных взглядов я выбираю суп и салат и отправляюсь к Нике. «Привет», — устраиваюсь рядом с ней. Она недовольно смотрит на пирожок и покусывает губу. «Что-то не так?» — уточняю я. «Это всё эльф. Уж такую морду скрючил, словно гадость, какую увидел», — поясняет Тарлан. «Эльфы не любят вампиров, и если преподавателям-вампирам они ничего сказать не могут, то единственные студентки-вампиру готовы всячески показать своё презрение». «Валарион — полуэльф», напоминаю я. И он плохого Анике не говорил. Наоборот, сожалел, что она пострадала. «Фф!» — фыркает Тарлан и приподнимает ноги, пропуская пушинку под стол. Она укладывается там и утыкается мордочкой в носике моих туфель. Что же он тогда сбежал? Они все, как только видят Нику за столом, разворачиваются и уходят, гадёныши ушастые. И всё же, думаю, Валарион ушёл, потому что вспомнил о важном деле. Он добрый, рыцарь, и не стал бы обижать девушку. «Да ладно, не будем о нём», — отмахивается Тарлан и стягивает пирожок с тарелки Ники, хотя у самого в тарелке тоже лежат пирожки. «Я, собственно, хотел с тобой познакомиться поближе». Удивлённо вскидываю брови. «Да не в том смысле», — отмахивается Тарлан. «Я же не дурак, ты основательно застолблена». И застолблена, и помечена, и вообще. Почему окружающие не могут обойти эту тему, словно я не отдельная личность, а приложение к драконищу? Хорошо ещё клятву с него стрясла, а то бы дёргалась от каждого упоминания. «Я к тебе с чисто деловым предложением», Тарлан наклоняется через стол. «Понимаю, твое будущее обеспечено, но немного независимости девушке не повредит, и деньжата на булавке и ленточки лишними не бывают. А может, ты решишь заняться благотворительностью или какими-то полезными делами?» «Положим, мое будущее не так обеспечено, как может показаться». «Возражаю я, и предложение я выслушать готово». Он пытливо меня осматривает, воровато оглянувшись, переходит на шёпот. «Оформление ногтей, которое ты сделала Ники и себе...» Он кивает на мои руки, сохранившимися за время с бусинками. «Многим девушкам пришлось по вкусу, и они хотели бы такое же. Предлагаю схему. С тебя объяснение, как это делать, и эскизы. С меня — организация процесса. Тебе 15% от чистых доходов» тебе разве ника не сказала как это делать нет конечно она же тоже из торговцев хмыкает тарлан никому не выдаю профессиональные секреты поясняет ника и можешь повысить процент предательница безлобно отзывается он отжалась меня предложить пятнашку и хочешь еще двадцать процентов я согласна киваю я деньги лишними не бывают а выпрашивать у арендара мне не хочется. Вздохнув, Тарлан откусывает пирожок, тщательно прожевывает и сглатывает. «Ладно», — протягивает мне руку. «По рукам, по рукам», — сжимаю его тёплую ладонь. Холодок пробегает по пальцам, вгрызается в ладонь. Я отдёргиваю руку, но поздно. На ладони тускло мерцает треугольный знак, впитывается в кожу. «Не волнуйся», — просит Ника. Это торговая печать, ничего страшного. Просто подтверждение сделки. А снять её можно? Да. Тарлан потирает свою ладонь. Если одна из сторон физически не может выполнить условия, торговая гильдия после рассмотрения вопроса расторгает даже магический уговор. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Но сам чую, дело прибыльное. Было бы неплохо. Даже если деньги не пригодятся в быту, Наверняка есть множество способов потратить их с пользой для нуждающихся. Дверь с грохотом распахивается. В руках гвардейцев вспыхивают огненные голубые и зелёные сферы. Остановившийся на пороге парень испуганно оглядывает застывших студентов. Ужас захлёстывает меня, сжимает сердце дурным предчувствием. «Культ», — сипло произносит парень. «Азаран! Культ! Напал на королевскую семью Азарана!» Принцы убитые. Там арендар, там